Глава десятая Лоуренс остановил мотоцикл у самого дома и спокойно ждал, пока Камилла слезет с сиденье. — Ты не зайдешь? — спросила она. — Я бы кофе сварила. Лоуренс отрицательно покачал головой. Руки его все так же сжимали руль. — Прямо сейчас возвращаешься в горы? Хочешь найти этого мерзкого волка? Лоуренс помедлил, снял шлем и встряхнул головой. — Я к Масару еду, — нехотя сообщил он. «К Массару? Так рано?» «Уже девять», — сказал Лоренс, посмотрев на часы. «Не понимаю», — Камила явно была озадачена. «Что тебе нужно от этого типа?» Лоуренс досадливо поморщился. «А я не понимаю, как волк мог напасть», — заявил он. «Тем не менее он это сделал. Волки боятся людей», — продолжал Лоуренс. «Они стараются не сталкиваться с ними один на один». «Наверное, ты прав, но этот-то напал...» Сезанна. Женщина крупная, сильная, горластая. Характер у нее решительный, да к тому же у нее было ружье. Она бы загнала волка в угол». «Лоуренс, но ведь она так и сделала, она его и загнала. Всем известно, что волк, оказавшись в таком положении, бросается в атаку». «Это и не дает мне покоя». Толстуха знала, что она может себе позволить, а что нет. Вряд ли стал брисковать и загонять волка в угол. Обошла бы его, просунула ружье снаружи в окошко и выстрелила». Вот что она сделала бы. Но войти в овчарню, загнать зверя в угол, господи! Даже представить себе не могу!» Камила насупилась. «Может, объяснишь, что ты имеешь в виду? Пока не хочу, ни в чем не уверен. И все-таки объясни!» Настаивала Камила. «Балщат!» Сюзанна выдвинула обвинение против Массары, и теперь она мертва. Может, она к нему сходила и вывалила всю эту чушь про оборотней. Она ведь ничего не боялась. «И дальше что?» «Массар не оборотень. Что он, по-твоему, стал бы делать? Думаю, просто посмеялся бы». «Совсем не обязательно. У Массара и так плохая репутация. Дети к нему и близко не подходят. Разве от обвинений Сюзанны что-нибудь изменилось бы? О нем уже достаточно всего болтают. Он безволос, импотент, педераст, сумасшедший, бог знает что еще. А теперь к тому же, оборотень. И что с того? По-моему, он и не такое переживет». — Гад, ты не понимаешь. — Хорошо, тогда объясни подробнее. Сейчас не лучший момент, чтобы глотать слова. С дурацкими роскознями Массар ничего поделать не может, all right. А теперь давай предположим, что толстуха оказалась права, что именно Массар зарезал всех этих овец. — Хватит шутить, Лоуренс. Ты же сам сказал, что не веришь в это. — В оборотню нет, не верю. — Ты что, забыл, какие раны были у овец? По-твоему, это отпечатки зубов Массара? «Нет». «Ну вот». «Но у Массара есть собака. Очень большая собака». Камила вздрогнула. Она действительно видела тогда на площади крупного пятнистого пса, массивная голова которого была на уровне пояса Массара. Такого зверя нельзя не заметить. «Немецкий док», — напомнил Лоуренс. «Самая большая в мире собака. Только она может сравняться с волком или даже превзойти его в росте и силе». Камила поставила ногу на педаль мотоцикла. Вздохнула. А почему все-таки не волк? тихо спросила она. Почему необычный старый волк, например, крас плешивый? Ты же еще вчера его повсюду разыскивал. Потому что волку толстуха прострелила бы задницу, просунула бы ружье в окно и пальнуло. Я поеду к Масару. А почему ты, а не Лимирай? Кто такой Лимирай? Жандарм, тот среднего роста! Гад, еще слишком рано. Мы с Масаром поговорим и только. Лоуренс рванул с места и вскоре исчез внизу. Он вернулся только к полудню. Полусонная Камила разложила на столе хлеб и помидоры и негти жевала, листая вчерашнюю газету. Даже каталог профессионального оборудования и инструментов сегодня ничем бы ей не помог. Лоуренс вошел, молча положил шлем и перчатки на стул, окинул взглядом стол. Добавил ветчину, сыр яблоки, и только потом сел. Камил даже не попыталась завести разговор, как это обычно делала, так что Лоуренсу ничего не оставалось, как есть в полной тишине. Он только время от времени откидывал назад волосы и удивленно поглядывал на девушку. А она спрашивала себя, во что превратилась бы их жизнь, если бы она не брала инициативу на себя и не старалась разговорить Лоуренса. Наверное, они сидели бы за столом, молча жевали помидоры, и так лет сорок, пока один из них не умер бы. Вполне возможно. Судя по всему, подобная перспектива Лоуренса не смущала. Камила продержалась двадцати минут. «Ты его видел?» Он исчез. «Почему исчез?» «Парень ведь может пойти прогуляться». «Ага». «А собака на месте?» «Нет». «Вот видишь, он и вправду пошел прогуляться, и потом сегодня в воскресенье». Лоуренс вопросительно поднял подбородок. «Кажется, он ходит к Мессе каждое воскресенье в семь часов», — объяснила Камила. «В другую деревню». «Он бы уже вернулся. Я ходил вокруг его дома два часа. Его там не было». гурты большие». «Я съездил в Экар». Салиман вышел из туалета. «У него был психолог?» — Лоуренс кивнул. «Ему худо», — добавил он. «Врач дал ему успокоительное. Он спит». «А полуночник, кажется, сдвинулся с места». «Это хорошо, на один метр». Камила вздохнула, отщепнула кусочек хлеба, рассеянно сжевала его. «Что ты о нем думаешь? О полуночнике?» — спросила она. «Зануда!» «Да, а мне кажется, у него очень внушительный вид. Внушительные парни всегда зануды». «Наверное», — согласилась Камила. «Снова поеду к Массару вечером, ближе к ужину, тогда точно его застану». Но и вечером Лоуренс не нашел Массара. Он прождал под дверью его дома полтора часа, наблюдая, как ночь медленно опускается на горы. Лоуренс умел ждать, как никто другой. Однажды, когда он выслеживал медведя, ему пришлось пробыть в засаде у звериной тропы 20 часов подряд. И сейчас он вернулся в деревню, только когда совсем стемнело. — Я беспокоюсь, — признался он Камилле. — Ты нервничаешь из-за этого типа? Никто не знает его привычек. Погода стоит теплая, может, он проводит выходные в горах. Лоуренс недоверчиво посмотрел на нее. Но ему завтра на работу. Он бы уже вернулся. «Лоуренс, не волнуйся ты о нем. Возможно, три варианта», — произнес Лоуренс, выставив три пальца. Массар невинен, как овечка. Он пошел отдохнуть в горы и заблудился. И сейчас спит где-нибудь под деревом. Или случайно угодил в капканы, или свалился в промоину. Даже волки иногда падают в промоину. Или же... И Лоуренс погрузился в долгое молчание. Камилла ухватил его за колено и принялась трясти, как суд фонарик, когда отошел контакт. Подействовала. «Или же Массар...» «Все равно невиновен». Но Сюзанна зашла к нему поговорить. Сегодня он узнал о ее смерти, испугался. А если вся деревня на него накинется? А если толстуха не только с ним поговорила, он боится, что ему вспорят брюхо от шеи до яиц, и бежит, прихватив собаку. «Я в это не верю», — заявила Камила. Или, в конце концов, масар действительно убийца. Он потрошил овец, взяв помощники пса. Потом прикончил Сюзанну, но Сюзанна могла поговорить еще с кем-нибудь, например, со мной. Ему нужно уходить, и он пускается в бега. Он сумасшедший, кровожадный, он убивает его оружие, клыки его жуткого пса. «В это я тем более не верю». «Получается, все из-за того, что у бедного парня не растут на теле волосы. Все из-за того, что он такой некрасивый одинокий. Ему уже и погулять в горах нельзя, он же безволосый». «Подожди», — прервал ее Лоуренс. «Все дело в том, что толстуха всегда отличалась здравым смыслом. Она не стала бы загонять волка в угол. И в том, что Масар исчез. Я снова наведаюсь к нему завтра на рассвете, пока он не уехал на бой не в день. Прошу тебя, оставь парня в покое». Лоуренс взял Камилу за руку. «Ты всегда всех защищаешь», — ласково сказал он, улыбнувшись. «Да, но люди не такие, как ты думаешь». «Неправда такие, мне наплевать. Оставь Масара в покое, он ничего не сделал». «Ты ничего не знаешь, Камила». «Тебе не кажется, что лучше было бы поискать краса?» «Разумеется. Возможно, крас у него». «Что ты хочешь сказать? Что он убил волка?» «Нет, приручил». «С чего ты взял?» «Никто не видел краса уже около двух лет, но он ведь где-то есть. Он был еще волчонком-подростком, когда его потеряли из виду. Его еще вполне можно было приручить. А приручить его мог тот, кто не боится немецких догов». «И где он, по-твоему, его держит?» «Там же, где собаку. В деревянном сарае. Все стараются держаться подальше от Массара, а от его пса особенно. Ни малейшей опасности, что все раскроется». Ему было бы трудно его прокормить. Волки прожорливы. Массар привлёк бы к себе внимание. Его пес тоже ест за десятерых. Не забывай, Массар закупает продукты в дине. Все шит крыто. Кроме того, вполне вероятно, что он находится И работает он на бойне. Он мог вырастить краса, не вызывая ни малейших подозрений. А зачем ему волк? А зачем ему док? Чтобы ощутить свою власть. Чтобы почувствовать себя сильнее других. И чтобы от всех отличаться. Я знал одного ненормального. Он вырастил самку Гризли. Знаешь, тот парень считал, что он властелин мира. Собственный Гризли это так возбуждает и опьяняет. Ты думаешь, волк тоже? Конечно. Особенно если он такой, как Крас. Может, он его и натравливает. Камила принялась обдумывать три версии Лоуренса. Когда она представила себе краса нападающего в ночи по команде Массара... У нее мороз пробежал по коже. «Нет, наверное, Массар угодил в капкан и не может выбраться. Они в горах на каждом шагу». «Может, и права». Внезапно согласился Лоуренс и тряхнул головой. «Мне толстуха в тот вечер столько наговорила. Вот у меня крыши и поехала. Наверное, у нее с головой тоже было не всё в порядке. Поэтому она решила загнать волка в угол. И тот на нее набросился. А Массар сейчас бродит в горах. Остается один вопрос. Где крас плешивый?